Глава 14 Он в одиночестве ел свой ленч. Рита сдержанно молча прислуживала ему. Гостиница оживилась с появлением первой слабой волны туристов, большинство которых было в ярких костюмах, напоминавших Майклу из-за нашитых на них полосок форму профессиональных футболистов. Ровно в 2.30 Ева Хегенер спустилась в холл,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 Майкл не понял сразу, хотела она обидеть его или нет. «Крестьяне?» — вспомнил он. «Нет, хотела». «Мне, наверное, компенсируют чаевыми», — приниженно заметил он. Она рассмеялась и мягко добавила, «О, какие мы, оказывается, обидчивые». «Я сворачиваюсь, как цветок при малейшем дуновении ветра», — сказал он, садясь в Порше. «Анимоны», — вспомнила Ева. Они этим славятся. Мой американский анимон. Она похлопала Майкла по плечу, как бы успокаивая его. У подъемника он наклонился и помог ей надеть лыжи. «Зарабатываю чаевые», — сказал он, сравнивая счет. Сев в кресло, Ева спросила, «Как покатался утром?» «Прекрасно. Ты понравился Калли?» «Вероятно, да. Он скуп на похвалы». Они поднимались в гору, воздух был прозрачен, вокруг стояла тишина. «Да, хочу тебя спросить», — сказала она, — «ты играешь в трик-трак?» «Когда то играла, что?» «Мой муж постоянно ищет партнеров. Если сядешь с ним играть, будь осторожен. Не делай больших ставок. Он коварен». «Когда-то я тоже слыл опасным противником. Я его предупрежу». «Кстати, утром мы говорили с ним по телефону. Я сказала о тебе, и он предложил, чтобы вечером мы пообедали все вместе, если он не слишком устанет». «А разве вы не хотите провести первый вечер после его возвращения вдвоем, без посторонних?» «У нас уже столько было первых вечеров, что он рад перемене. Все, что не предназначено для чужого уха, мы уже друг другу сказали». «Благодарю за приглашение», — произнес Майкл. Она помолчала, а затем снова заговорила. Рита сказала мне, что утром ты смотрел, как она катается. Твои слова об участии в соревнованиях и о друге пианисте вскружили ей голову. Кстати, управляющий доложил мне, что две комнаты готовы. В субботу хлынет народ, все будет забито. Им что, действительно нужны два номера, или они хотят соблюсти приличия? Они просто друзья, по крайней мере, так они мне говорят. С американцами никогда не поймешь. Он не американец, он француз. Тогда, думаю, они действительно просто друзья. Ладно, обойдемся. Ева похлопала руками в перчатках, будто они замерзли. На твоем месте я говорила бы с девочкой осторожнее. Я имею в виду Риту. Будет очень жаль, если она из очаровательной первоклассной официантки превратится во второсортную спортсменку или третиразрядную певичку. Не знаю, как насчет лыж и пения, сказал он, едва сдерживая себя. Но уверен, хочешь ты того или нет. В официантках она не засидится. «Мужчины наивный народ», — категорично заявила Ева. «Они полагают, смазливое личико это все». «А как насчет твоего личика?» — подумал он, но промолчал. Они поднялись на вершину, и Майкл заметил, как ловко она соскочила с кресла и изящно прокатилась вниз, держа палки под мышками и делая змейку. «Ты уже изучил склоны?» — спросила она, вдевая руки в петли лыжных палок. Калли показал мне все трассы, и я смотрел карту. «Где ты предпочитаешь кататься?» «Где угодно, кроме черного рыцаря. Отвесные места вызывают у меня головокружение. Я поеду за тобой. Если ты будешь спускаться слишком быстро, я тебе крикну», сказала она деловым тоном. Майкл выбрал для начала простейший спуск. Время от времени он оборачивался назад и смотрел, поспевает ли за ним Ева. Она шла уверенно, элегантно. В ее движениях чувствовалась солидная школа. Он прибавил скорость, она цепко сидела у него на хвосте. «Какое к черту головокружение?» — подумал он. «Что она дурочку ломает?» Но все же решил держаться подальше от черного рыцаря. Уже смеркалось. Спускаясь в последний раз, Майкл развил скорость, составляющую три четверти от его максимальной. Ева без труда держалась рядом. Они остановились возле кафе? Она повернула порозовевшее лицо к горам, и в морозном сумеречном воздухе зазвенел ее голос. «Какая жалость, что уже темнеет, правда?» Ему захотелось немедленно поцеловать Еву. «Довольно своим инструктором?» — спросил он. «Вполне», — кивнула Ева. «А ты доволен ученицей?» «Тоже мне начинающая». За все время он не сказал ей ни слова о ее технике, хотя иногда она делала нечто лишнее при современном снаряжении, и не знала последних новшеств. «Возможно, завтра я дам тебе пару советов, как улучшить стиль. Чуть откиньтесь назад, работайте коленями, а не лодыжками. На поворотах держите лыжи прямо. За эти весьма переменчивые наставления и платят инструкторам во все времена». «Я буду внимать учителю с затаенным дыханием», — насмешливо сказала она. «Возможно, к концу сезона мне удастся сравняться с твоей новой подругой Ритой, и ты посоветуешь мне пойти в большой спорт». Ему расхотелось поцеловать Еву, и он нагнулся, чтобы отстегнуть ее лыжи. Оказалось, что мистер Хегенер вовсе не согбенный, вечно кашляющий, неподвижный старик с воспаленными глазами, а стройный человек лет 55 с прозрачной кожей, густыми седыми волосами и маленькой аккуратной бородкой. Его удлиненное доброе лицо с темными глазами могло принадлежать испанскому гранду, жившему в XVIII веке. Держался он вежливо, приветливо, сдержанно. На нем был элегантный, тщательно отутюженный темно-зеленый шерстяной пиджак с замысловатой черной вышивкой вокруг петлиц, белоснежная рубашка и шелковый галстук. Несмотря на то, что стол, за которым они сидели, находился возле камина, где ярко полыхали дрова, мистер Хеггенер набросил на плечи тонкий шотландский плед. Немного волнуясь, Майкл пришел в синем блейзере, рубашке с воротничком и галстуке. Ева надела уже знакомое Майклу свободное длинное черное платье, но сейчас она дополнила его ниткой жемчуга и приколотой на плече золотой брошью. Они начали обед довольно поздно, и к тому времени, когда Рита подала им десерт, остались в зале одни. Мистер Хаггинер оказался идеальным хозяином, и к огромному облегчению Майкла беседа текла легко и непринужденно, она вертелась вокруг недавно выпавшего снега, состояние трасс острой потребности в грамотных инструкторах для школы, они говорили о том, как разросся город в последнее время и к чему это привело, о новой волне горнолыжного бума, о том, как трудно доставать стоящие фильмы для местного кинотеатра, тоже принадлежащего Хегенеру. У него был приятный негромкий голос, в его речи не слышалось акцента. Мистер Хегенер старался не монополизировать беседу, постоянно вовлекал в обсуждение гостя и жену. Майкл заметил, что Хегенер с олимпийской снисходительностью относится к своим соседям, обитателям городка, к их странностям, но когда он упоминал кого-то конкретно, то неизменно характеризовал человека только с лучшей стороны. За весь обед он ни разу не коснулся руки своей жены, но Сторс видел, что мистер Хегенер сильно привязан к Еве и ловит каждое ее слово, когда она говорит, правда, случалось это нечасто. Ей, по всей видимости, нравилось слушать мужчин откинувшись на спинку кресла. Она ела с аппетитом и улыбнулась, когда муж похвалил кухню и сказал Майклу, что нынешний шеф-повар — большая удача после серии катастрофически беспомощных гастролеров, которые при всех их блистательных рекомендациях годились только для работы в забегаловках. За десертом Хэггенер сказал, «Думаю, дорогой мистер Сторс, вас, как и многих наших гостей, удивляет, что я живу в этом городе». Я здесь обосновался, если можно так сказать, совершенно случайно. В окрестностях Гринхоллоу есть одна больница. Завидует ею профессор, о котором мне говорили, что он творит чудеса. Возможно, так оно и есть, но со мной чудо не случилось. Видно, когда я приехал к профессору, он вышел из своей магической фазы. Но я влюбился в город. «Спасибо, Рита», — сказал он девушке, поставившей перед ним маленькую чашечку. Он брезгливо посмотрел на кофе. «К сожалению, всего лишь заменитель. Пить настоящий мне не разрешают». «Но у вас, мистер Сторс, кофе настоящий, верно, Рита?» «Да, сэр», — сказала она. Мистер Хагенер повернулся к Майклу. «Хотите сигару?» «Нет, благодарю вас». «Вы не курите?» «Почти», — ответил Майкл. «Я обхожусь одной сигаретой в день». Сегодня он выкурил ее, сидя с Ритой в кафе после тренировки, устроенной Кали. «В воздержании есть своя прелесть. Спасибо, Рита, сигар не надо». «Так вот, как я говорил...» Майкл заметил, что Хагенер часто использует это вводное предложение, точно композитор, повторяющий музыкальную фразу, чтобы вернуть слушателей к мелодии, которую он еще не исчерпал. «Как я говорил, Гринхоллу его пологие горы мне понравились». Величие Альп угнетает обитателей долин. Я вышел из семьи, которая занималась гостиничным делом на протяжении жизни многих поколений. У нас с XVIII века хранятся книги с фамилиями молодых англичан, совершавших турне по Европе. Если бы я был склонен к мистике, то мог бы считать, что гостиницы вошли в мою кровь. Стоит мне увидеть место, наделенное едва уловимой атмосферой праздника, с подходящей географией, населением, живописно и усмехнулся он. «Сулящая доход?» И сразу мои мысли начинают крутиться вокруг строительства, приобретения земли, ее благоустройства, проблемы кадров, длительности сезона и тому подобное. Так случилось и с Гринхоллоу. «У вас есть подобная страсть, мистер Сторз?» «К сожалению, нет». После роскошного обеда Майкл чувствовал себя не вправе утомлять Хегенера подробным рассказом о владевших им страстях. «Жаль», — произнес Хеггинер.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 Например, нам повезло заполучить такого гостя, как вы? Майкл улыбнулся. Боюсь, тут все наоборот. Это вы меня развлекаете? О, -о, -о! Хэгенер вздохнул с иронической театральностью. Действительно, я питаю слабость к активным слушателям, и стоит мне встретить такого, как я теряю чувство меры. Извинившись подобным образом, он заговорил вновь, ритмично двигая аккуратной седой бородкой. Да, встречаешься с самыми разными людьми. Они делятся своими взглядами на жизнь, рассказывают сплетни, столь дорогие сердцу старого венца. Ты уже два года не был в Вене, — огорченно сказала Ева. Точно упоминание об австрийской столице разбередило в ее душе незаживающую рану. Верно, — мистер Хеггинер махнул рукой. Именно поэтому после хорошего обеда во мне просыпается сентиментальное отношение к этому городу. Несмотря на уличную толкотню и стабильность Шиллинга, стоит человеку хоть ненадолго попасть в Вену и ему уже не избавиться от ощущения, что он оказался в историческом музее, где все говорит о славном прошлом и ничто о будущем. Но довольно о Вене. Я говорила о Метье, которое имел счастье унаследовать. Метье. Дело. Французский. Чтобы оно дарило вам радость, следует держаться от него на расстоянии. Тут мне тоже повезло. Я живу в полумиле от гостиницы. У меня прекрасный управляющий, которого я не знаю, заслуженно или нет, считаю честным. Он выслушивает жалобы по поводу незабронированных номеров, холодной еды, течи в трубах и плачущих детей. Я стараюсь отсутствовать при разбирательствах, которые происходят, когда повара сбегают на праздники домой, а горничные обнаруживают, что они беременны. Ева продолжал после паузы Хеггинер. «Рассказала мне о той любопытной беседе, которая состоялась у вас утром с нашей очаровательной Ритой». «Она отличная лыжница», — заметил Майкл. «Ей бы потренироваться, и она покажет класс». «А почему нет?» — сказал Хегнер. «В области спорта цветное население нашей страны... Не знаю, мистер Сторз, имеет ли это для вас значение, но я американский гражданин. Так вот, цветное население — кладезь талантов».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 но ты забываешь, что в горах Америки не так много черных. «Возможно, нам следует пригласить их сюда», — сказал мистер Хаггинер. «В своем завещании я оставлю средства на создание специального фонда. Одним из разочарований моей молодости было то, что мне так и не удалось выиграть ни одного соревнования. Вдруг после смерти деньги принесут мне победу?» Он засмеялся, и над добрятной бородкой открылись ровные белые зубы молодого человека. «Захватывающая идея, правда?» «Находясь в мире ином, я буду вскакивать и кричать, разумеется, беззвучно, давай, жми, одному из моих цветных протежа». «Вы раньше катались, мистер Хаггинер?» Майкл с трудом представлял сидящего перед ним закутанного в плед хрупкого человека, сражающегося со снежной стихией. «Мистер Сторс, я ведь родился в Австрии». «Да, я катался. Подтверждением этого служит моя хромота». Хагенер улыбнулся, потом серьезно посмотрел на Майкла. «Наверное, лыжи не основная ваша профессия?» «Нет», — ответил Майкл и умолк. «Так я и полагал. Не думайте, я вовсе не хочу принизить это занятие». «Еще он летает на дельтаплане», — с явным неодобрением сказала Ева. «А, так вы меня узнали?» — удивился Майкл. «Раньше они не говорили об этом». «Конечно». Надеюсь, это ваш последний полет. В школе и так не хватает инструкторов. Не убивайте себя хотя бы до весны. Со стороны это выглядит опаснее, чем есть на самом деле, заметил Майкл. Я слышала о некоторых случаях. Видела фотографию одного из чемпионов, повисшего на высоковольтных проводах. Он переоценил свои силы. А вы не переоцениваете свои? В ее словах появилась враждебность. Она дразнила Майкла, и он подумал, интересно, как воспринимает муж без церемонности ее обращения с гостем. Стараюсь не совершать подобные ошибки, миролюбиво сказал он. Дельтаплан, задумчиво произнес Хаггенер. Родственник птицы. Он изящно взмахнул своей белой кистью. Каждое следующее поколение находит свой способ сломать себе шею. Новое приключение не говоря уж о старом испытанном войне. «К счастью», — продолжил он после паузы, последовавшей за этим зловещим словом, — «я был слишком молод, и никто не мог с уверенностью сказать, на чьей стороне я стал бы воевать». «Приключения». «А вы, мистер Сторс, вам доводилось сражаться?» «Нет», — сказал Майкл, смущенный этим вопросом и не готовый ответить на него честно. Я мог угодить во Вьетнам, но не угодил. И вообще я не считаю войну приключением. Своей жизнью я готов рисковать, но убивать при этом других нет. Прекрасный аргумент, — сказал Хагенер. К сожалению, не пользующийся популярностью. Он сделал мягкий жест рукой. Мы говорили о профессиях. Миссис Хегенер кое-что рассказала мне о вас, но я толком не уяснил, чем вы занимаетесь. «Наверное, это можно назвать бизнесом», — сказал Майкл, испытывая неловкость. «Широкое определение. А точнее?» — смущенно спросил мистер Хаггинер. «Я не хотел бы показаться вам чрезмерно любопытным, но мне кажется, поскольку этот сезон мы проведем вместе...» «Ева сказала мне, что она предложила вам коттедж, я очень рад...» Хотелось бы обменяться некоторой информацией. Вы, наверное, понимаете, что не похоже на обычного инструктора лыжной школы. Моя профессия? Я считал доллары и центы, но арифметика разошлась с душой. Ну ладно, — сказал мистер Хаггенер. Оставим это на потом. В зал бесшумно вошел управляющий. Извините за беспокойство, — тихо обратился он к Еве. Но вам звонят. «Спасибо», — сказала Ева и встала. Майкл поднялся из-за стола. Мистер Хаггинер тоже, хотя и не без труда. Он печально посмотрел на жену, точно не надеялся ее больше увидеть. «Полагаю, вам известно, что я обречен?» — спросил Хаггинер. Я слышал. «Я медицинский раритет», — чуть ли не с гордостью произнес Хаггинер. «У меня туберкулез». В наше время он практически мгновенно излечивается антибиотиками, но я имею честь быть пораженным новой умной стойкой бациллой. Подарок прогресса. Неважно. Я прожил хорошую жизнь и уже не молод. Сейчас у меня, как выражаются врачи, ремиссия. Я радуюсь этим дням, и все кажется мне возможным. Если бы не Ева, я охотно повернулся бы лицом к стене и умер». Она, значит, для меня очень много. Больше, чем я обычно показываю. Больше, чем я показываю даже ей. Он, видно, здорово хватил еще до обеда, подумал Майкл. «Временами у нее бывают молодые люди», — продолжал Хаггинер будничным тоном. «Вы, я скажу, несравненно приятнее ваших предшественников», — мистер Хаггинер начал Майкл. «Пожалуйста, не спорьте со мной, мистер Сторс. Я прошел через слишком многое, чтобы изводить себя ревностью, худшей из страстей. Ева для меня скорее любимая дочь, чем жена, если в вашем возрасте это можно понять. Однако позвольте сказать...» Он сделал паузу, затем заговорил вновь. «Мистер Сторс, вы не охотник?» «Какое это имеет отношение к...» — недоуменно спросил Майкл. «Я много охотился в жизни. Олень, чья голова висит над камином в том коттедже, куда пригласила вас миссис Хеггенер, рубит мною. Я пронес это увлечение через годы. Терпеть не могу лицемерных гуманистов, которые поглощают бифштексы и оплакивают убитую дичь. Кем бы вы предпочли быть?» Оленем одним выстрелом, убитым на зеленой лужайке? Или несчастным, кастрированным, ревущим быком, которого тащат на бойню? Ладно, оставим эту тему. Так вот, как я говорил, я много охотился и однажды убил человека одного из моих лучших друзей. Конечно, это был несчастный случай, которых происходит немало за сезон. Он имел неосторожность унизить мою жену. Мы оба присутствовали на его похоронах. Это было в Австрии несколько лет назад. В Вермонте оленей хватает. Когда начнется сезон, мы сможем вместе поохотиться. Ева говорит, вы собираетесь остаться тут навсегда. Уверен, не пожалеете, если примете такое решение. Осень в здешних краях изумительная. В столовую вернулась Ева Хегенер. Ее длинное черное платье хлестало по ногам. Жемчуга и золотая брошь сияли в каминном свете. «Что-нибудь случилось?» – спросил Хаггинер. «Ничего», – ответила Ева. Позвонила старая подруга из Бостона. Она просит оставить ей комнату на празднике. Ты их знаешь. Гортоны. «Превосходная семья», – заметил Хаггинер. «Просто превосходная». «А теперь, дорогая, буду тебе благодарен, если ты поможешь мне подняться по лестнице и включишь Брамса, пока мы готовимся ко сну». «Да, Ева говорила мне, вы играете в трик-трак». «Давайте сыграем завтра партию-другую. А сейчас спокойной ночи. Спасибо за прекрасный вечер». «Это я должен вас благодарить сдержанно», — сказал Майкл. «Спокойной ночи, мадам». «Спокойной ночи, сэр». «Спокойной ночи», — Майкл ответила Ева. Хеггинер оперся на руку жены. плец сполз с его плеча. Ева медленно повела мужа из столовой. Майкл остался неподвижно сидеть за столом. «Ну и ну», — сказал он себе. Он услышал за спиной шаги и обернулся. Из кухни пришла Рита. «Вам еще что-нибудь принести, мистер Сторс?» «Я думал, ты уже спишь. Не люблю оставлять в столовой людей. Вам что-нибудь...» «Ничего, Рита, спасибо». Рита начала убирать со стола. «Вы чем-то расстроены, мистер Сторс?» — спросила она. — Я? — удивился он. — Из-за чего мне расстраиваться? — Тогда спокойной ночи, мистер Сторс. Взяв поднос с посудой, она повернулась, ушла и погасила свет. Майкл не двигался. Затем он устало потер глаза. Вверху зазвучало вступление из вариаций на тему Паганини Брамса. Он посмотрел на потолок. Губы его тронула ироническая улыбка. Майкл уронил подбородок на грудь и замер, глядя на огонь и слушая доносившуюся с третьего этажа негромкую музыку.